Глава 2. В этом мире, да и в множестве других, есть легенды о попаданцах. Ну, таких людях, которые по разным причинам обычно после смерти меняют среду обитания и, соответственно, тело. Книги пишут, комиксы рисуют, даже кино снимают. С последним жанром, правда, вечно какая-то фигня происходит. Но не об этом сейчас. Так вот, я как раз один из таких. Только в отличие от этих любителей, у которых на сотню дохнет 99, я профессионал. Может, и слишком пафосно сказано, тем более этот мир для меня первый. Но все же, в отличие от книжных и киношных путешественников между мирами, меня с рождения готовили к этой роли специально. Звучит странно, да? Как бы объяснить? Мой родной мир умирает. Я бы даже сказал, что он уже давно окочурился и даже вонять начал, но... Ладно, справедливости ради отмечу, что все-таки на руинах еще шевелится какая-то жизнь. Но именно какая-то! Остатки народа, что когда-то населяли наш листок, влачащие сегодня жалкое существование» и тешащие себя надеждой, что кочевники найдут им новый дом. Кочевники — это такие, как я, редкие одаренные детки, жизненное предназначение которых — умереть. Да-да, именно умереть. Зачем? Чтобы попасть на другой листок, конечно же. Других способов пробить пелену и возродиться в новом теле мой народ не знает». Они, возможно, существуют, но у нас от знаний предков остались одни обрывки. Так что пользуемся тем, что есть. Что такое листки? Миры, конечно же. Считается, что многомерная вселенная имеет структуру огромного и непостижимого для человека дерева. Древо, если быть точным, с большой буквы. Это важно, это же непостижимое. Но, как и у всех деревьев, на ветвях нашего древа растет неисчислимое множество листьев. Вот они-то и есть листки, то есть миры, разительно отличающиеся друг от друга или похожие, как две капли воды. Хм, за редкими незначительными изменениями. В одних, например, люди уже летают в космос, а в других только-только научились добывать огонь. Есть листки, в которых правит наука, есть, где человечество пользуется магией стихий, а существуют и такие, в которых людей никогда и не было. Или, как в нашем случае, почти не осталось. Такие миры называются увядшими. Неважно, произошло это увядание по естественным причинам, а такое бывает, или в результате деятельности местного населения. По собранной моим народом статистике, подобное случается гораздо чаще. Когда на листке умирает последний разумный, он засыхает, отрывается от ветки и, влекомый космическим ветром, летит в ничто. Ну, так говорят. На самом-то деле никто толком не знает. Однако известно, что на месте опавшего в скорости вырастает новый листок где тоже обязательно появятся и люди. Такое вот, мать его, великое обновление. Но вернемся ко мне и моему народу. Когда стало понятно, что наш листок увидает, мои предки, точнее предки предков моих предков, стали искать способ спасти остатки человечества. И, как это водится у людей, нашли его. Для этого нужно всего лишь... Нет, не пить два яйца натощак перед сном, а найти одаренного ребенка, воспитать его особым образом, а в определенный момент убить с особой жестокостью на ритуале. Ладно, про особую жестокость я загнул. Просто убить. И никакой это не ритуал. Просто особая техника, позволяющая энергетическому конструкту Живой душе, духу, разуму, кому как удобнее считать. Покинуть тело и отправиться на ближайший листок. Там найти нового носителя, желательно слабого, а еще лучше умирающего, и занять его место, как два пальца. Это, конечно, не спасет всех, но позволит кочевнику освоиться на новом месте, связаться с маяком. Это другой тип одаренных через которых мы держим связь с Родиной, и потихоньку начать перетаскивать оставшихся. По одному за раз, а там уж сколько получится. Звучит просто, но есть и подвох, как без него. Заключается он в том, что тела для беженцев должны быть, скажем так, определенного качества. Ну, я уже упоминал, вспоминаем. Правильно, слабыми или умирающими. Такими у прежних владельцев которых уже нет воли к жизни. В противном случае новый жилец попросту не справится со старым. Тяжелый перелет через пелену и все такое. Короче, получит пощам и отправится летать дальше. Только уже бесконечной точки в путешествии. Но если заселится и пропишется, то та самая энергия перехода через пелену плюс немного знаний моего народа. Сотворят с больной тушкой настоящее чудо. Излечит от всех болезней, укрепит иммунитет, либида и даже зубы новые вырастет. Без шуток. У моего предыдущего владельца, если что, был рак крови. А теперь меня можно в космос отправлять. Даже жаль немного, что тут никто этого не делает. Другими словами, кочевник должен не только сам нормально устроиться, но и хорошо подготовиться к спасению своих земляков. Найти подходящих кандидатов, обеспечить вновь прибывшим радушный прием и нормальное стартовое условие. Это нас учат на все деньги, последние крохи ресурсов со знаниями вкладывают, а у остальных такой подготовки нет. Короче, я кочевник. Как и говорил, профессиональный попаданец в самом начале своей легализации в новом мире. Хотя, как в новом? На самом деле мы его последние 7 лет осваиваем. Оно же как работает? Нельзя просто взять и прыгнуть на любой листок. Есть, конечно, до которых можно дотянуться одним переходом, но они большей частью моему народу совсем не подходят. К примеру, ближайший, с которого вообще начался исход, развитый технологический мир, только-только освоивший выход в космос, и который вряд ли чем-то себя еще проявит. Дело в том, что там серьезный политический кризис, застывший в ожидании обмена ядерными ударами. Ну и смысл туда лезть. Или еще один, с повсеместно внедренными нейросетями, Шагу без их пригляда ступить нельзя. Умные программа фиксируют все, вообще все, включая повседневные паттерны людей. Кочевники, отправленные туда, еще как-то умудрялись обходить систему. Все-таки подготовка у нас отлична. А вот первые же переселенцы спалились на сущей ерунде и были помещены в изолятор психиатрической больницы. Судя по всему, навсегда. Этот же мир, мы его называем Денос, нам подходил идеально. Здесь есть и развитые технологии, и владеющие энергетическими конструктами люди. Местные называют их магами. И уровень жизни довольно неплохой. Даже большой войны на горизонте не предвидится. Здешние супердержавы довольно сдержанно друг с другом общаются. Да и границ своих зонами влияния не меняли уже лет 50. И никаких признаков увядания. Единственное, социум тут сословный. В смысле, дворяне, мещане, простолюдины. Это, кстати, не только в Российской империи, куда меня закинуло. Вообще по всему миру. В Маратской империи, например, еще и касты имеются. От высших до бесправных неприкасаемых. Строится он довольно просто. На тех самых энергетах-магах. У кого есть способности к оперированию энергии, те наверху пищевой пирамиды, а остальные под ними. Что логично. Так-то человек с энергоконструктом сильнее десятков людей без таковых. А значит, со временем у одаренного появятся и деньги, и власть, и связи. Сотня лет пройдет, и вот уже, пожалуйста, аристократия чья власть над другими людьми неоспорима. Но для нас так даже лучше. В таком обществе куда проще устроиться. Главное – хорошенько изучить его писанные и неписанные законы и встроиться в местную элиту. Что мне уже удалось. «А, я не говорил, мне очень крупно повезло. Не в том смысле, что выжил». Процент гибели энергетического тела при переходе на самом деле невысокий, а в том, что сразу же нашел подходящего носителя. Парнишка оказался, тадам, местным аристократом, целым графом. Это вообще круто, если кто не знал. Десять из десяти. Сказал бы я, кабы род прежнего владельца моего тела не числился угасающим и бедным. Старик, почти выживший из ума, да и я. Так что где-то пять из десяти. Но даже это большая удача. Самым сложным на новом месте и было как раз встроиться в существующий социум, сложившийся, обросший как четко прописанными правилами, так и не всегда оговоренными традициями. А тут сразу хлоп и в дамки.